В-четвертых, когда повреждаются нравы, то первыми всплывают на поверхность те личности, которых называют тиранами. Это предтечи и вместе с тем преждевременно созревшие первенцы индивидуумов. Еще немножко, и этот плод плодов уже висит созревший, желтея на древе народа, и древо это взросло лишь для того, чтобы принести этот плод. когда же падение нравов доходит до предела, когда тираны всех мастей устанут от бесконечных войн, тогда на сцене неизбежно должен появиться Цезарь, тиран тиранов, который положит конец изнурительной борьбе за единовластие, обращая всеобщую усталость себе на пользу. Во времена Цезаря индивидуум достигает, как правило, наивысшей зрелости, и, следовательно, культура достигает наивысшего расцвета, Но это развитие шло отнюдь не во имя Цезаря и независимо от него, хотя нередко выдающиеся таланты любят польстить своему Цезарю, приписывая ему все свои заслуги. На самом-то деле им просто нужен был внешний покой, ибо им, занятым своей внутренней работой, вполне хватило своего собственного беспокойства. Именно в эти времена процветают продажность и предательство, так как любовь... к только что обнаруженному эго, заглушают любовь к старому, потрепанному, заболтанному сверх всякой меры отечеству. А потребность уберечься от резких поворотов колеса фортуны заставляет и более благородных людей радоваться, коли найдется какой-нибудь богач из власть имущих, готовый щедрой рукою отсыпать горсть другую золотых монет. Ведь будущее так призрачно, и нет уверенности в завтрашнем дне. И оттого люди живут днем сегодняшним. Такое состояние души всегда на руку соблазнителем. Ведь так легко поддаться на искушение, пойти на подкуп, если речь идет только о сегодня. В запасе остается завтра и добродетель. Индивидуалисты, эти независимые одиночки, делающие Все сами по себе, как известно, больше думают о настоящем, нежели их антиподы, люди толпы, подчиняющиеся стадному инстинкту. Ведь индивидуалист знает, что он так же непредсказуем, как и будущее. Именно поэтому они предпочитают держаться поближе к людям, обладающим силой и властью. Ибо знают, что способны на такие поступки и речи, которые вряд ли встретят сочувствие и понимание толпы. Но тиран. Или Цезарь признает права индивидуума, даже если выходки приступают определенные границы. В его интересах отдать предпочтение более сильной личной морали и даже взять ее под свою защиту. Ибо он думает о себе и хочет, чтобы о нем думали другие то, что когда-то хорошо выразил Наполеон в своей обычной манере. «Я имею право на все обвинения ответить «да», «Я таков. Я не имею ничего общего с этим миром и не позволю диктовать себе условия. Я хочу, чтобы подчинились даже моим фантазиям и не видели ничего предусудительного в том, что я позволяю себе иногда рассеяться». Так ответил однажды Наполеон своей супруге, когда та, не без основания, осмелилась усомниться в его супружеской верности. Времена падения нравов это пора, когда созревшие яблоки падают с дерева. Я имею в виду индивидуумов, несущих в себе семена будущего, пионеров духовной колонизации, способствующих также образованию новых государственных и общественных союзов. Падение нравов это только бранное слово, обозначающее пору созревания народа. Его осень.